«Я помню, как Питер и Эми начали ходить вместе», — задумчиво произнес старый Джеймс Портер. «Я тоже ухаживал за моей будущей женой в ту зиму». Клара была тогда очень красивой девушкой. «А какие пироги с вишнями умела печь!» «Она всегда была странный язык», — перебил его Боис Орен. «Я подозревал, что будет какой-нибудь взрыв чувств, когда увидел, что она подходит к гробу». но никак не предполагал, что это примет такую форму. А Оливия, кто бы мог подумать, женщины — странные существа. «Этот день запомнится нам на всю жизнь», — сказала Камила. «В конце концов, если бы такие вещи никогда не случались, жизнь была бы скучна». Лежившийся прежнего опломба Джет собрал тех, кто должен был нести гроб, и гроб вынесли. когда катафалк с медленно движущей за ним процессией экипажей проезжал по дорожке к воротам, в амбаре горестно завыл пес. Возможно, одно живое существо все же оплакивало Питера Керка. Стивен Макдональд присоединился к ожидавшей Гилберта Ани. Он был из Верхнего Глена. Высокий мужчина, с головой древнеримского императора. Он всегда нравился Ани. Морозный воздух, — заметил он, — будет снег. Мне всегда кажется, что ноябрь — время тоски по дому. Вам это никогда не приходило в голову, миссис Блайт? Приходило. Год печально смотрит назад на свою утраченную весну. Весна, весна. Я старею, миссис Блайт, и нахожу, что лишь воображаю, будто времена года сменяют друг друга. Зима уже не та, что была когда-то. Не узнаю я и лето, и весну. Теперь нет никаких весен, во всяком случае, когда те, кого мы знали, не возвращаются, чтобы разделить с нами весенние радости. Вот бедная Клара Уилсон. Что вы подумали обо всем этом? О, это было очень грустно. Какая ненависть. Да, понимаете, Она сама когда-то была влюблена в Питера. Очень влюблена. Клара считалась тогда самой красивой девушкой в Моу Брейна Роуз. Маленькие темные кудряшки вокруг прелестного кремово-белого лица. Но Эми была резвой, смешливой и вечно напевала. Питер бросил Клару и стал ухаживать за Эми. Странно мы люди устроены, миссис Блайт. Растрепанные ветром мрачные ели за Кердвиндом дрогнули вдали, там, где ряд пирамидальных тополей, вонзался в серое небо, внезапный шквал со снегом забелил холм. Все поспешили уйти, пока метель не добралась до Моубрей на Роуз. «Имею ли я право быть такой счастливой, когда другие женщины так несчастны?» спрашивала себя Аня. когда они ехали домой. Ей вспоминались глаза Оливии Керк, какими они были, когда та благодарила Клару Уилсон. не встала и отошла от окна. Минуло почти двенадцать лет. Клара Уилсон умерла, а Оливия Керк уехала в Новую Шотландию, где снова вышла замуж. Она была гораздо моложе Питера. «Время добрее, чем нам кажется», — подумала Аня. «Это ужасная ошибка — лелеять свою обиду и горечь годами, прижимать ее к нашим сердцам, словно сокровище. Но, на мой взгляд, история о том, что случилось на похоронах Питера Керка, из тех, какие Уолтеру не нужно знать, — это явная история не для детей». Глава тридцать четвертая. сидела на ступеньках крыльца, закинув ногу на ногу. Что это были за восхитительные пухлые загорелые коленочки? И всей душой предавалась печали. И если кто-нибудь спросит, почему всеми любимая и ласкаемая крошка может чувствовать себя несчастной, этот спрашивающий, должно быть, забыл свое собственное детство, когда то, что казалось взрослым, не более чем пустяками, он сам считал мрачными и ужасными трагедиями. Рилла была в отчаянии, поскольку Сюзан сказала ей, что собирается спечь свой знаменитый серебристо-золотой торт, и ей Рилли предстоит после обеда отнести его в церковь, где сегодня будет ужин и сбор пожертвований для приютских детей. Не спрашивайте меня, почему Рила охотнее умерла бы, чем пошла с пирогом через деревню к пресвитерианской церкви Глена Святой Марии. В маленьких головках часто возникают очень странные представления, и почему-то Рила вбила в свою, что нести пирог куда бы то ни было, крайне постыдно и унизительно. Возможно, так произошло потому, что однажды, когда ей было еще только пять, Она встретила на улице старую Тилли-корт, которая несла торт, а по пятам за ней бежали все деревенские мальчишки, визжа и насмехаясь над ней. Старая Тилли жила в рыбацкой деревне и была очень грязной, оборванной старухой. — Тилли-корт, украла торт, затолкала в рот, заболел живот! — нараспев кричали мальчишки. Быть зачисленной в одну категорию стиль корт — нет, такого Рила просто не могла вынести. В ней накрепко засела мысль, что вы никак не можете быть леди, если носите по улицам торты. Вот почему она сидела безутешной на ступенях и выглядела, как существо, навеки подавленное горем. Даже ее большие карие глаза, которые почти закрывались, когда она смеялась, стали печальными и страдальческими, вместо того, чтобы оставаться обычными, глубокими озерами очарования. «Это феи при рождении коснулись твоих глаз», — сказала ей однажды тетушка Китти Макалисте. А ее папа уверял, что она родилась обольстительницей и улыбнулась доктору Паркеру уже спустя полчаса после своего рождения. Рилла до сих пор умела лучше изъясняться глазами, чем языком, поскольку заметно шепелявила. Но она избавится от этого недостатка, когда подрастет. Она растет так быстро. В прошлом году папа мерил ее по флоксу, в этом по розам, а скоро будет мерить по шток розе, и тогда она пойдет в школу. Рилла была совершенно счастлива и очень довольна собой до этого ужасного объявления Сюзан. «Право же, негодующее!» — говорила Рилла небу. «У Сюзан нет ни стыда, ни совести». Конечно, Рилла произнесла это как -да «Ни стыда, ни шовишки, Но прелестное нежно-голубое небо выглядело так, будто все поняло. Мама и папа уехали в то утро в Шарлоттаун, а все остальные дети ушли в школу, так что Рилла и Сюзан были в Инглсайде одни. Как правило, Рила чувствовала себя превосходно в подобных обстоятельствах. Ей никогда не было одинока. Она любила сидеть на ступеньках или на своем собственном, покрытом зеленым мхом, камне в долине радуг, с воображаемым котенком или двумя для компании, и сочинять сказочные истории обо всем, что видела. Об уголке лужайки, что выглядел как веселая маленькая страна бабочек. О маках. словно плывущих по саду, о громадном пушистом облаке, что висит совсем одно в небе, о больших шмелях, жужжащих над настурциями, о жимолости, что тянет свои желтые пальцы, чтобы коснуться ее рыжевато-каштановых волос, о ветре, который дует, куда он дует, о петушке Робине, который вернулся опять и расхаживал в эту минуту с важным видом по перилам крыльца, удивляясь, почему Рилла не поиграет с ним. Но сейчас Рилла не могла думать ни о чем, кроме того, что она, какой ужас, должна нести торт, торт через деревню в церковь для каких-то сирот. Рилла смутно представляла, что приют находится в Лоу-Бридже и что там живут бедные маленькие дети, у которых нет ни пап, ни мам.